25. Таран Третий месяц изнуряющей осады. Перевес сил вечно колебался. Исров метался в своей палатке и уже не мог сдержать гнева. Ему нужно во что бы то ни стало взять город. Он посылал отряд за отрядом, но те, преодолев первую преграду, упирались во вторую стену. Штурмовикам несколько раз удавалось перебраться дальше. Вот он, город. Лежит перед ними. Но никто не ликовал. К утру их трупы сбрасывали за стены. И все с самого начала. Первая защитная стена не давала подойти к осадным башням. А катапульты, что стреляли, наносили незначительный урон второй стене. Оставалась надежда на таран. что уже целый месяц строили его инженеры. Дава потерял контроль над шестой, пятой и четвертой стеной. Сейчас там орудовали штурмовики. Он пробовал вернуть позиции, но Тито, осознавая это, подогнал вплотную к стене штурмовые башни. Стоило защитникам высунуть нос из катакомб, как их стрелами загоняли обратно. Открывай огонь только когда будешь уверен. — тихо сказал старший офицер лучников. «Теперь они находились не на стене, там слишком опасно. Они спустились в переходы, что проходили внутри второй стены. Стена с секретом, снаружи ничего не видно, но ну разве что маленькие отверстия. Именно оттуда и стреляли лучники. Штурмовики следили за стеной, и если им удавалось заметить, откуда был произведен выстрел», кидали в эту часть стены мешочки с жидкой сажей, тем самым делая метку для катапульт. Иногда штурм растягивался на несколько дней. Ставили лестницы, и штурмовики один за другим поднимались, а после падали на каменные плиты. Изнуряющая война выматывала обе стороны. Дава подсчитывал свои потери. Теперь на одного солдата приходился один ополченец. «Нам надо продержаться еще месяца три», — говорил сват пять. «Продержаться?» Да не знал, как продержаться хотя бы неделю. Его силы на исходе. Те подкрепления, что пришли еще месяц назад, были ничтожны, а больше никто не пришел. Наверное, лазутчики от Исарова добрались до лордов, и те, опасаясь, что ранцыш падет, отказывались слать новобранцев. «Как?» Не знаю. У нас есть третья стена. Я распорядился, чтобы склады с продуктами перевезли в аббатство. Неужели вас не растерзали в городе? Были попытки, но если город захватят, нельзя оставлять еду. Три месяца. Продержитесь, только три месяца. Дава и так знал, что идет зима. что в долине уже выпал снег, и скоро изменчивая погода превратит дороги в лед, по которым ходить-то опасно, не то чтобы ездить. Но главное, в ферри нечего будет есть. Значит, подвоза не будет, и армия Исрова начнет замерзать. Дава также знал, что в городе люди начали болеть. Нехватка пищи сказалась. Да и диверсанты постарались. Одно из водных хранилищ им все же удалось отравить. «Что они там строят?» С опаской спросил Сват-5 у начальника гарнизона. «Не знаю». абат наклонился вперед, будто так сможет лучше рассмотреть. Исров не боялся атаки защитников и поэтому разместил мастерские чуть ли не вплотную у стен. Множество колес из черного дерева, толстое основание – станины из гнутого металла, к которому крепили цепи и что-то наподобие тарана. Но не это удивляло сват-5, а то, что они покрывали всю эту конструкцию листами металла. Все это напоминало меченосца, что обитает на дне моря, непробиваемая броня сверху и челюсти снизу, которые могли раскусить раковины. Но здесь вместо челюстей был таран. «Скоро, — твердил Дава, — они пойдут в сторону ворот. Там уже как две недели горели костры. Они пробовали их тушить, но масло только шипело и продолжало гореть дальше. Сами ворота крепкие, многослойные, изготовлены из металлического дерева, которое не горело и было очень прочным. И все же огонь скоро сделает свое». Рано или поздно ворота превратятся в уголь, и таран разобьет то, что от них останется. По вечерам Ния отрывалась от чтения книг. Глаза покраснели от перенапряжения, а сама изрядно похудела. Девушка выходила на портик, что напоминал длинный балкон, и, всматриваясь в горизонт, чего-то ждала. — Леди Тхан, вы не видели госпожу? — спросила Аллас. Он все чаще и чаще терял из виду Нию. Вот она шла по коридору, и вдруг ее уже нет. Словно растворилась, как призрак. «Нет, она вышла. Посмотри там». «Ее нет». «Нет?» — как-то устало спросила Тхэн, хотя сама видела, как Ния вышла на балкон. У портика был только один выход. Встала и, выйдя из зала, посмотрела на каменный пол. «И правда нет?» Как факт. подтвердила она.